Воспользовавшись остатками энергии, Харуюки отскочил назад и вновь остановился в десятки метров от противника. Ноги едва не подкосились из-за отдачи после чудовищного напряжения. Но всё-таки Харуюки устоял. Уверенно выставил перед собой клинок и уставился на затихшего зверя. Один из рогов на голове бегемота, правый, если смотреть со стороны Харуюки, полностью исчез. Трещины от удара мечом постепенно зарастали. Но похоже, что способность врага действительно не могла восстанавливать потерянные части тела. Бегемот поднял левую лапу, коснулся места удара. Голубые глаза покосились на Харуюки, послышался хриплый голос. «Этот прием! Сильвер Кроу! Неужели ты...» «Неужели я что?» – переспросил Харуюки. Однако чудовище ответило не сразу. Оно опустило правую лапу и снова встало на четвереньки. «Ничего. Пожалуйста, забудь. К тому же нам, кажется, пора заканчивать с развлечениями». «Как пожелаешь», — ответил Хруюки и перехватил меч покрепче. Бегемот умудрился пожить плечами, не отрывая передних лап от земли. «Нашу с тобой битву, пожалуй, оставим на потом. Здесь, как ни крути, идёт сражение за территорию. И я больше не могу заставлять товарищей подстраиваться под мои прихоти». Он направил уцелевший Рок в тёмное небо и объявил безразличным тоном. «Дизолфрей!» «Растворяющий луч!» Рок испустил красный луч. Несколько секунд чёрные тучи города демонов мерцали красным. Затем свет погас. И всё. Больше ничего не произошло. Хотя нет. Вдруг Харуюки ощутил, как по его спине пробежал зловещий холодок. Он отличался от ледяного дыхания бегемота, но в каком-то смысле казался даже холоднее, врезаясь в спину Харуюки словно бритва. «Чёртова ворона!» Тихим голосом позвал его Эшроллер, уже успевший полностью зарядиться благодаря крепости. Но Харуюки заметил их еще до того, как услышал голос. А рядом с окружавшей крепость площадью, на крыше здания, которое и в реальном мире стояло к западу от храма Сангакудзи, появилось несколько силуэтов. Каждый из них выглядел куда меньше по сравнению с бегемотом, но излучал давление не меньшее, а то и больше. Казалось, от одного их присутствия по воздуху пробежала репь. Видимо, красный луч Бегемота означал команду на сбор. А значит, эти силуэты — костяк команды, которую осциллаторий Юниверс выставил на защиту Минато-3. Бегемот бросил взгляд за спину и злобно ухмыльнулся. «Если хоть кто-то из тех аватаров присоединится к битве...» У противников Белого Легиона не останется ни единого шанса на победу. Харуюки застыл, полностью поглощённый дурными предчувствиями, и тут... «Чёртова ворона!» Вновь раздался голос Эша. Харуюки уже собирался было крикнуть в ответ «Да понял я!» Но вдруг его настигло иное давление, причём с противоположной стороны. Оно давило на Харуюки с той же силой но почему-то он совсем не чувствовал холода. Более того, он ощущал в нём пламенеющую ауру, которая придавала храбрости и восстанавливала боевой дух. Резко обернувшись, Харуюки увидел на крышах зданий к востоку от Сангакудзи несколько групп аватаров. Даже по силуэтам на фоне ночного неба Харуюки легко опознал каждого из них. Блат леопард и остальные закончили захват дальних баз и добрались до центра поля. Оставалось без малого 20 минут. Настоящая битва за территорию обещала вот-вот начаться. Хароюки глубоко вдохнул, напряг пресс и покрепче сжал рукоять верного меча. Лезвие ясного клинка ослепительно сверкнуло, словно отражая волю Хароюки. Ауры двух команд столкнулись в центре площади. Напряжение достигало предела, обещая перерасти в битву до сели невиданных масштабов. Таймер в верхней части поля зрения отсчитывал время, приближаясь к заветной секунде. 1205-1204. Но тут подул ветерок. Приятное дуновение развеяло как холод осциллаторий Юниверс, так и жарный Ганнебилос. Харуюки, как по команде, перевел взгляд на север. Лишь одно узкое здание высилось между двух отрядов. И кто-то стоял на его вершине. Хароюки не узнал очертания хрупкого аватара. Но хоть это, по идее, и значило, что он смотрит на врага, Глайсер-бегемот тоже смотрел на него недоумевающим взглядом. Ветерок подул снова. Он разнес по площади легкий цветочный аромат. Прошелестел металлическими деревьями. И тогда ярко-розовый свет окутал тело аватара на вершине здания и устремился в небо. Не спецэффект спецприема или что-то в этом духе. Яркий свет словно разносился по всему уровню. «Аверрей инкарнации?» Дрожащим голосом прошептал Хруюки и словно в подтверждении его слов... Раздался приятный, но немного печальный голос. «Парадайм. Брейкдаун. Слом парадигмы». Розовый свет стремительно разросся и окутал всё.